Глава 17. Он радовался, как ребенок. Все шло по плану, все шло так, как он хотел. Скоро этот мир будет принадлежать ему. Какая-то скудная мысль закралась к нему в разум. А что, если враги одолеют его? Что, если они уже идут за ним? Несколько раз он уже пытался ее отогнать, но она снова и снова возвращалась. Причем делал это каждый раз, когда он достигал новой вершины. Она вползала к нему в разум ядовитой змеей и портила все удовольствие. Сегодня он понял, как с этим можно справиться. Надо опять заглянуть в книгу. В прошлый раз она показала его победу. Столько трупов поверженных врагов он никогда еще не видел. И это было его будущее. И это его так вдохновило, так окрылило. Сейчас у него важный этап. Он должен снова вдохновиться. И он открыл книгу. Расстрел! Дуло инерционной пушки уставилось на него в упор. Они убивали его снова и снова, возвращали его в тело и снова выстрел. Вспышка, тьма, выстрел. И так миллион раз. За что? Он хотел лишь помочь им, спасти, а они так с ним поступили. Он пытался вырваться, но враги были сильнее, и в какой-то момент он сдался. Думал, что все закончится, но нет. Они превратили это в бесконечность, вспышка, тьма, выстрел. Тьма накрыла его, но боль не отступала. Одна мысль зацепилась за него. Он отомстит, отомстит всем, и тем, кто убивал его бесконечное число раз, и тем, кто не спас его. Эта мысль принесла облегчение. Тьма стала его могилой и его спасением. Он захлопнул книгу, весь в холодном поту, дрожащий всем телом, он понял, что нужно делать. Ему нужно больше силы. Весь день я прождала Монтею, но она так и не пришла. Занята отъездом, мне нужно было с ней поговорить. Дамиан тоже не появлялся, и это меня тревожило. Неужели он сдался? На него не похоже. Однако император совсем сошел с ума. Это срочная церемония, да еще меня, невесты наследника решил сделать. Даже отец ничего не сказал и просто ушел в свои покои с этим треклятым свитком. Весь день прошел в нервном ожидании, а вечером разразилась буря. Тяжелый штормовой ветер пришел с моря, и оно, обычно такое спокойное, обрушилось на город. Вековые деревья вырывало с корнем, дома рушились, даже повозки летали по небу, схваченные порывом ветра. Море бушевало уже не за пределами города, а прямо на его улицах. Все, что находилось внизу, Было в его власти. Наш дом, как и большинство домов знати, находился на холме, поэтому пострадал не так сильно, только сад превратился в зеленое месиво. Я пыталась утихомирить стихию, но тех сил, что у меня были, не хватало. Одно было понятно. Темный маг проснулся. Я ощущала его силу, она возросла. Вечером пришел Дамиан. Не выходите из дома, София, и ни с кем не общайтесь. Я чувствую его и скоро найду. Для вас одного это может быть опасно. И я, и Монтея можем вам помочь. Жрица похищена. Он любовался ею. Как она была прекрасна, прикованная цепями, распятая на стене. Все шло так, как он задумал. Наконец-то они вместе, и теперь она принадлежит ему. Жрица очнулась. В ее черных глазах сверкал гнев. «Прости, любовь моя, но твои губы пришлось залепить. Надеюсь, тебе удобно?» Девушка, естественно, не могла сказать ни слова. Он подошел к ней и провел ладонью по ее лицу. Вдохнул ее запах. «Все будет хорошо. Чувствуешь мою силу, дорогая? Она чудесна!» Гимери бежал за Монтеей, но никак не мог нагнать. Он видел, как руки, сотканные из тьмы, схватили девушку. «О, светлая богиня, помоги!» Он почти нагнал ее, когда тьма взвилась высоко над городом и понесла жрицу в сторону дворца. Я скакала так быстро, как было возможно. Дамиан запретил мне вмешиваться. Но разве я могла остаться в стороне? Лошадь взбрыкнула. Животное не хотело входить на затопленные улицы. Мне надо добраться туда как можно скорее. Пришлось ехать в объезд. Время. Оно раньше было у меня в избытке, а сейчас его катастрофически не хватает. С трудом удалось пробраться по самым разрушенным кварталам, и вот я у стен дворца. Сила темного мага сама вела к нему. Видимо, он не смог сдержаться и вобрал в себя такую мощь, что она сияла, как маяк в ночном море. Войти во дворец оказалось удивительно легко, никто не охранял его. Идя по залам, я повсюду натыкалась на трупы придворных, слуг, рабов. живых тут не было. Сияние силы привело меня в подземелье. Спустившись, я вошла в открытую залу. Монтея висела прикованной цепями к стене. Спиной ко мне стоял Дамиан. Напротив него принц Александр. «София, Лас-Парис сошел с ума! Он хочет нас всех уничтожить!» – закричал принц, едва увидев меня. Раньше, когда я подозревала магистра, возможно, я бы усомнилась в нем. Но сейчас сила тьмы исходила от Александра. И молчание было нашим ответом. «Он просто не хочет отпускать вас, София. Он все устроил из-за вас. А отец сказал, что вы моя. Вы безумны. Он опасен. Уходите немедленно, София!» Крикнул мне Дамиан. Александр улыбнулся. Тьма хлынула из него. Гемери очнулся ночью возле стен дворца. Его тело сильно болело от повреждений. Было чудом, что он выжил после бури. Когда вихрь захватил его и потащил за собой, ему показалось, что смерть близко. Образ светлой богини появился перед ним в тот момент. Она что-то шептала ему. Так и не поняв, как он выжил, Гемерий пошел ко дворцу. Дамиону не хватало сил, чтобы сопротивляться тьме. Та наползала на него снова и снова, проникала в разум, требовала сдаться, подчиниться ей, вселяла в него уверенность, что вместе им будет хорошо. Он держался, Вся стойкость, что он приобрел за свою непростую жизнь, противилась тьме. Луч света пронзил мрак, и он увидел Софию. Нет, это не была его милая девочка. Это была воинствующая богиня. Ее свет уничтожил тьму. Шаг за шагом этот свет дарил свободу. Гимерий, наконец, добрался до подземного зала. Он шел на ощупь по коридору, боясь свернуть не туда. Но внезапно яркая вспышка света озарила все вокруг. Ему показалось, что светлая богиня пришла им на помощь. Сияние шло от женской фигуры на краю зала. Свет сражался с тьмой. Из зала исходили эманации этих сил. Гемерий их чувствовал. Вот волна боли проходится по телу и вызывает такое ощущение, словно из него вынимают душу. Вот вступает в бой свет и ласково заглаживает эти раны. Поначалу силы были равны. Но вот в глубине зала воспрял магистр Дамиан, Он вставал медленно, как тяжело больной, но свет, нежно окутав его, придал силу. И вот уже двое воинов держат оборону против тьмы. Постепенно тьма, ее всепоглощающий напор, начала ослабевать. Навстречу ночи забрежил рассвет. Тьма уступала. Александр еле удерживал свою тьму. Она истончалась, постепенно исчезая под противодействием двух сильных магов. Нет, он не сдался, только не сейчас. Откуда в этой девчонке столько света? Его цель еще не достигнута. Значит, ему нужно еще больше силы. Он подобрался к жрице. «Прости меня, любовь моя. Я буду помнить тебя вечно». Он поднес ритуальный кинжал к шее девушки. Кто-то обрушился на него сзади. Враг вцепился, и они вместе покатились по полу. Александр умел и любил сражаться. Извернувшись, он полоснул нападавшего кинжалом, который все еще оставался в руке. Удар пришелся вскользь, не нанеся больших повреждений, но противника славил хватку, и принц вырвался из захвата. «Гемерий, щенок, куда лезешь?» Он не успел договорить, как магистр вступил в уже рукопашную схватку. Этот противник был силен и намного опытнее его. Александр признал тьму. На какое-то мгновение он поверил, что взял верх, но тут новая сила швырнула его в бездну. Монтея, его прекрасная жрица, вместо того, чтобы отдать ему себя, ударила по нему чистой магией. «Нет!» – его крик заглушил все вокруг. «Он не мог проиграть! Просто не мог! Он еще не отомстил этому миру!» «Только не убивайте его!» – услышал он от Софии. «Какая хорошая у него невеста! Если он умрет сейчас, то в следующей жизни станет только сильнее!» Подошел он к проклятый магистр. «Мрак!» Пустота – конец. Все кончено. Я нашла темного бога. Геймери в самый нужный момент отвлек на себя Александра. Если бы не он, то принес бы в жертву Монтею, и это дало бы ему мощь такой силы, что мы проиграли бы эту битву. Пока они боролись, я кинулась к жрице. Снять ее с цепей я не могла, но успела распечатать ей рот. Мы втроем ударили магией по Александру, и тьма сдалась. Мы победили. Теперь надо предпринять меры, чтобы он не смог возродиться. Но для этого нужно понять, что с ним произошло. «Как же становиться такими злобными существами?» Я задала этот вопрос вслух. Монтея подошла и опустилась на пол рядом со мной. Дамиан с гемерием ее только что сняли с цепей, и она была еще очень слаба. Жадность, страх, злость. Наверное, все это вместе создает из человека чудовище. Он же безжалостно уничтожал все вокруг, даже не задумываясь, получая наслаждение от этого. «Как такое возможно?» – я непонимающе посмотрела на подругу. «Это происходит не сразу, даже не за одну жизнь». Жрица тяжело вздохнула и посмотрела на поверженного Александра. «Такое безумие рождается из многих плохих жизней и смертей. Вам жаль его?» «Наверное, немного». «Правда, когда я думаю, какую участь он нам готовил, жалость испаряется. Я заподосрил неладное, когда умер принц Юлиан. Магистр устроился с нами на полу и начал свой рассказ. Очень удачно цепь событий складывалась в пользу того, чтобы Александр стал наследником. Я начал расследовать. Оказалось, что родня бывшей наследной принцессы уже много лет поддерживала связь с младшим принцем. И произошло это задолго до того, как она стала женой наследника». Та скандальная история с женитьбой? Да, это его рук дело. Получается, он готовился заранее. Вы не представляете, как. Еще в детстве он сбежал к ассасинам и прошел у них ученичество. Эту историю скрыли его воспитатели, иначе их бы всех казнили. Старая нянька рассказала, что он с детства был очень мстительным. А вот после обучения у ассасинов изменился. Там он научился выжидать и планировать. Там же, я думаю, раскрыл свои способности к магии и, видимо, в соответствии со своей склонностью выбрал тьму. Хотя и тьма бывает разной. А мы дружили с ним. Это неудивительно. Он мастерски играл нормального человека, скрывая свои истинные желания. Но почему сейчас он так явно выдал себя? Кто знает, – магистр пожал плечами, – может, это жадность, а может, страх? Он так жаждал силы и так легко ее получал, что решил, что ему все можно. А может, просто такое количество темной силы сбросило его маску? Монтея поежилась, явно вспоминая свое похищение. И что теперь будет с этим ублюдком? Гемели не скрывал своего отношения к принцу. Ты сказала его не убивать, но я против оставлять его в живых. Кто знает, что он еще может выкинуть, даже если его запереть подземелье? Да, это вопрос. Я, честно говоря, сама не знаю, что делать. И тут я вспомнила. «Книга! Артефакт истины! Она же у него! Наверняка этот Александр ее забрал, пока мы арестовывали ассасинов!» Несмотря на усталость, мы бросились искать книгу. Нашел ее магистр. Она как бы прыгнула ему в руки из драгоценной шкатулки. Подобрав подходящее место, Дамиан открыл ее. Какое-то время ничего не происходило. Друзья недоуменно смотрели на застывшего магистра, пока я им не объяснила, что происходит с тем, кто читает книгу. Мы вовремя остановили его, друзья. Я увидел, как он уничтожает мир. Что вы увидели? А книга сказала, что нам сейчас с ним делать? В общих чертах я видел огненную колесницу. Магистр задумался. Может, нам нужно ее найти и заключить его туда? Тут я заподозрила неладное. Огненная колесница была мне знакома слишком хорошо. «Дайте мне ее, Дамиан!» Я забрала книгу у магистра и погрузилась в нее. Огромная карета, запряженная шестерка черных драконов, неслась по небу, огненный круг окутывал их. Он фактически возвышался над горизонтом, и любой смертный мог видеть приближающийся ужас. Величественная фигура темного бога восседала на троне. Вот в всполохи мрака разошлись, и мне стало видно его лицо. «Дамиан!» Прошептала я.